Я разыскал нырок, стоявший, как указала дези в записке, неподалеку от здания таможни и поднялся по трапу. Можно? Войдите. Добрый день, Дэзи. Я знала, что вы придете. Вот мы уезжаем завтра. Да, пришла пора расставаться. И вот, милая Дэйзи, я пришёл с вами проститься. Когда мы встретимся, мы непременно встретимся, мы будем добрыми друзьями, правда? Mm -hmm. Я никогда не забуду всё, что вы для меня сделали. Вы тоже были ко мне очень, очень добры. Вы... Вы такой... Какой? Что не было мне понятно, стало понятно теперь. Дэйзи, вы что, чувствуете себя несчастной с Табаганом? Ой, я не знаю. Не знаю. Уходите. Прошу вас, уходите. Хорошо. До свидания, Дэйзи. Я поспешно вышел. Дейзи была существо, которое меньше всего в мире я хотел бы обидеть. Был я мрачен, зол на себя и утомлен. Устав ходить по улицам, отправился переодеться в гостиницу и в семь часов вечера был у битча Сенниэль. Вместе с Ботвелем мы решили сразу же отправиться на бегущую. При слабом, неверном свете фонаря мы поднялись на палубу. Наконец-то. но ну, Бича, рада ли вы? Едва ли. Корабль как бы болен. Довольно жалкое прошлое. Сбился с пути. Я пройду в каюту капитана. Я хожу, как по чужому дому, случайно оказавшемуся похожим. Ох, я так хотела бы, чтобы этого ничего не было. Я понимаю, вы оскорблены? Да, это настоящее слово. Я оскорблена. Пойдёмте наверх. Мы вышли. Я ждал, куда она поведет меня. Ждал с волнением и не ошибся. Бич остановилась у трапа. Тогда ночью вы отсюда за борт и один. Почему один? Боже! Кровь хлынула к сердцу. Я вспомнил, о чем помню. Предупреждала меня Фрези Грант, но было уже поздно. Гарвей, Гарвей, скажите мне правду. Я не лгал вам, Бич, я не лгал, но я умолчал. Да, я был не, не один, бичи я был свидетелем вещей, которые вас сейчас поразят. В лодку, неизвестно как, появившись на палубе, вошла и села в Фрези Грант. Бегущая по волнам. Гарвей, говорите тише. Я слушаю. И я рассказал Бич о том, что сказала мне Фрези Грант, как она была и ушла. Я не умолчал также о запрещении говорить ей, Бичи. Не говорить мне? Это надо... понять Но от чего вы сказали? Вы должны знать, от чего, Бич. Гарвей, с вами раньше никогда не случалось таких вещей? Нет, Бич, вы не верите мне никогда. А голос... Голос, который вы слышали, играя в карты. Но это был один, один единственный раз. Слишком много для одного дня. Бичи, от вас зависит, я хочу думать так, от вас зависит, чтобы нарушены мной обещания, обещания, которое отдал Фрезе Грант, не обратилось против меня. Я вас очень мало знаю. Я вижу даже, что я совсем вас не знаю, но я хочу знать и буду говорить о том завтра. Ботвель, мы едем. Спокойной ночи, гарвой До завтра. Спокойной ночи. На сердце у меня было круто и тяжело. Я посмотрел вслед экипажу и пошел к площади, думая о разговоре с Бичей. Мне был нужен шум толпы, памятник возвышался в цветах. Его пьедестал образовал конус цветов. Я пробился к толпе зрителей, окружавшей подножи памятника, и стал на один из столбов, которые были соединены цепью вокруг бегущей. Против памятника остановилось странного вида сооружень. Это был как бы высокий ящик. Его внутренность была задрапирована опускающимся до колёс тканями. Убери, Вдруг вознился, соскочив с козел, погрузился в толпу и исчез. Задняя стена сооружения неожиданно взвелась вверх, и там, прижавшись в углу, стоял человек. Он что-то делал с верёвкой. Мысль этого момента напоминала свистнувший мимо уха камень. Я успел кинуться к памятнику и, разбросав цветы, взобраться по выступам цоколя. Убирай! Убирайся оттуда! Убирайся! Я увидел в пустоте огромного ящика чугунную штамбу весом пудов 20 Встегайте! Гоните прочь лошадей! Скорее! Я чувствовал нависшую невдалеке тяжесть угрозы и готов был принять ее на себя. как маятник на крепком канате штамба шумом махнул вниз и, взгившись перед самым моим лицом, повернулась. Она повернулась в тот самый момент, когда между ее слепой массой и моим лицом прошла тень женской руки, вытянутой жестом защиты. Штамба остановилась и, завертясь, умчалась назад. <Слышко> Обратный удар был ужасен. Сооружение качнулось и рухнуло. <Слышко> Это люди Парана! Это его рук дело! <Слышко> весь дрожа нервного потрясения, я сбежал вниз и прежде всего взглянул на статую Фрези Грант. Она была прекрасна и невредима. Утром слуга доложил, что меня внизу ожидает дама. Догадываясь, что могу увидеть бичи Сэмюэль, я поспешно сошёл вниз. Довольно мне было увидеть вуаль, чтобы все тревоги исчезли. Ох, как я рад вас видеть, бичи! А я уезжаю. Как? Сегодня или завтра, ещё неизвестно. Я пришла так рано... Потому что это необходимо. Бичи, бичевы вы очень серьёзны. Что произошло, что мучает вас? Простите моё неумение дипломатически окружать вопрос. Вчера... Гарвей, скажите мне, что вы пошутили. О, нет, как бы я мог, как бы я посмел. Не оскорбляйтесь, я буду откровенно гарвой. Вы мне рассказали о фрезе Грант, и я вам поверила, но не так, как, может быть, хотели бы вы. Я поверила в это как в недействительность, выраженную вашей душой. Ну, как верит в рисунок Фрагонара Коло, я не была с вами тогда. Но если бы я поверила, я была бы, вероятно, очень несчастна. Блять. Битчи, вы не правы, вы не правы. Непоправимо права. Гарвей, я молода. Вся жизнь для меня чудесна. Я даже ещё не знаю её как следует. Уже начал двоиться мир благодаря вам. Две бегущие по волнам и два человека в одном. Битчи. Да, да, я, я очень рассудительна, и это должно быть нехорошо. Я в отчаянии от этого. Бич Битч, всё открыто для всех. Для меня закрыто. Я слепая. Я вижу тень на песке, розы и вас. Но я слепа в том смысле, какой вас делает для меня почти неживым. Неживым? Ну, я пошутила. У каждого человека свой мир. Вы слышали, что произошло ночью? Хм, я сразу понял, о чём спрашивает она. Я знал без дальнейших объяснений. что вижу бичи последний раз последний раз говорю с ней. Моя тревога вчера и сегодня была верным предчувствием. Да я я был там. Итак Бичи вы едете Я еду сегодня. Прощайте. Благодарю вас от всей души. Вот как все распалось. Ну что ж, прощайте, бичи. Я буду говорить с вами еще долго после того, как вы уедете. Прощайте. Она вышла. Некоторое время я стоял бесчувственный к окружающему, не имея сил, ни желания снова начать.